Глава первая. Но это просто рубеж, и я к нему готов. Я отрекаюсь от своих прошлых слов. Я забываю обо всем. Я гашу свет. Нет мира, кроме тех, кому я привык. И с кем не надо нагружать язык, а просто жить рядом и чувствовать, что жив. Рубеж. Диана Арбенина. Мягкие солнечные лучи нежно блуждали по помещению, пробиваясь сквозь тонкую занавеску. Комната медленно просыпалась, аккуратно выскальзывая из небытия, А я носилась по ней, разгоняя окружающее спокойствие, стараясь сообразить, что забыла. Телефон, студенческий, общая тетрадь, ручки – все на месте. Однако интуиция буквально вопила, что что-то я все же упустила из виду. Осталось только понять, что, и тогда эта мисс заткнется. А потом вновь заорет. «Когда на пару опаздывать буду? Проверено». Опоздание на культурное наследие и актуальное искусство чревато последствиями. О строгости преподаватели ходили легенды. На столике у него стояли крохотные песочные часы, отмеряющие ровно 14 секунд. Тот, кто не успел, опоздал, как бы банально это ни звучало. Почему именно такое время никто так и не выяснил? «Алиночка, ты собралась?» В комнату зашел дедушка в ярком переднике и половником в руке. Эх, не успею я блинчиков отведать. С тех пор, как он оставил дела в милиции и ушел на пенсию, я жила с ним. А родители, наконец, полноценно погрузились в науку без оглядки на дочь, которую нужно воспитывать. Иными словами, попросту сплавили деду. И вспоминали обо мне между исследованием популяции дельфинов Мауи в Новой Зеландии и изучением поведения уссурийских тигров на Дальнем Востоке. В детстве вместо банальных колобков, золушек и мальчиков-спальчиков мне читали энциклопедию про животных. В отрочестве заставляли пересказывать по одной научной статье в день, а в юности я приняла решение, что, пожалуй, с меня хватит. Разумеется, родители хотели, чтобы я пошла по их стопам, но не сложилось. Вместо химического, физического или, в крайнем случае, медицинского я пошла на факультет искусств. «Алина, тебе пора выходить». Напомнил дед, наблюдая, как я скачу по комнате. «Вот что ты ищешь?» «Я не знаю», — убито ответила я, замирая возле письменного стола. «Вроде все взяла, но чего-то точно не хватает». «Ты меня своими не знаю чего когда-нибудь точно доконаешь», — вздохнув, произнес дед. «Тетрадь, ручка, кошелек, студенческий билет». «О, точно, кошелек!» Воскликнула я, вороша бумажный хлам на столе в поисках необходимого. «Спасибо, дед!» Забежав на кухню и стащив с тарелки горячий блин, я на ходу жуя вернулась в прихожую и начала обуваться. Дед недовольно ворчал и читал лекции про сухомятку и опоздание. «Эх, если не успею на первую пару, то придется гулять и вторую. Предметы сдвоены. Но дедушке об этом знать не следует». «Простите, что опоздала». Человек в метро покончил с собой. «Серьезно?» «Нет, я опоздала и все, простите». Александра Барикко. Мистер Гвин. В вуз я вошла со звонком. да ёшкин ешкин-кошкин, как за 14 секунд добраться до четвертого этажа?» На секунду притормозив на охране, чтобы предъявить пропуск, я начала спринтерский забег по лестнице. «Девушка, вы проходите?» – поинтересовался охранник, глядя на мой заготовленный студенческий. «Нет», – пробормотала я. «Опоздала». Развернувшись, я вышла на улицу. Глупо как-то день начался. «И что теперь делать?» «Домой нельзя, дедушка начнет многочасовую лекцию о важности пунктуальности». Заглянув в кошелек и пересчитав мелкие купюры, убедилась. С финансами не густо. Придется вновь озаботиться подработкой. Да, родители присылали солидную сумму раз в месяц. Но воспользоваться этими деньгами мне не позволяла гордость. Официантки в кафе, продавцы-консультанты, гиды. Именно с подобных вакансий я обычно имела заработок. Хотелось взять небольшой перерыв на начало учебы, но, как всегда и происходит, накопленное потратилось слишком быстро. Позвонив Наталье, девушке из турфирмы, я выяснила, что в экскурсоводах они сейчас не нуждаются, но обязательно перезвонят, когда появится такая необходимость. Идти на сидячую работу с секретарем на полставки желания не было. Помощницей в музей? Не выйдет, очень большая конкуренция. И соревноваться, как правило, приходится со старушками. И зачем только на искусствоведа шла? Взвесив все за и против, я решила наведаться в торговый центр, располагающийся недалеко от дома. Может, кому пригодятся студенты, желающие подзаработать, не сильно напрягаясь. Поблуждав по светлым этажам, Заглядывая в разные магазинчики, я, наконец, наткнулась на объявление. «Требуется официантка. Срочно!» На двери небольшой чайной, обставленной в китайском стиле. Замысловатые статуэтки того же китайского производства привлекали, а потрескавшийся от времени дракон, выставленный у прохода, приветствовал меня грустным взглядом. В кафе мы вошли одновременно с высокой рыжеволосой девушкой, чей бюст был так велик, что мне пришлось посторониться, дабы ее не стеснять. К нам тут же подбежал администратор, приняв за клиенток. «Присаживайтесь, как вам столик у окна?» Бросая взгляд на грудь рыжеволосый, произнес немного полноватый мужчина с масляными глазками. «Я по поводу работы. Почти синхронно произнесли мы с рыжеволосой и недовольно переглянулись». «А...» Мысленитость во взоре администратора пропала. Он повторил. «Присаживайтесь, проведем собеседование. Нам нужна только одна девушка». После этой фразы я поняла, что работа тут мне явно не светит. Судя по тем официанткам, которые бегали по кафе, я немного не подхожу им по... параметрам внешности. Ржеволосая плотоедно улыбнулась и смерила меня насмешливым взглядом. Впрочем, попробовать все равно стоит. Да, пышных форм у меня нет. Волосы не такого яркого оттенка. Глаза обычные, темно-карие. Рост средний. Думаю, шанс все равно есть как минимум из-за наличия опыта. Хотя, наверняка, рыжеволосая тоже может похвастать записями в трудовой книжке. «В общем, была не была. Мое имя Павел», не отводя взгляд от Рожеволосой, произнес администратор. «Представьтесь, пожалуйста». «Марина?» — улыбнулась рыжеволосая, чуть наклоняясь вперед, чтобы было видно ее глубокое декольте и то, что в нем. Настолько глубокое, что даже я заглянула и с завистью вздохнула. «Странно. Никогда не ловила себя на подобном». «А ваша? Едва ли не впервые глянул на меня Павел. «Алина?» С вежливой улыбкой ответила я. «Так, так, Алина и Марина. Прекрасно, прекрасно!» Задумавшись, ответил администратор. «Не хочется мне знать, о чем он так задумался. Что ж, у нашего кафе такая политика, что имена всех официанток начинаются на «М». Вон та девушка у стойки Мария, а та, которая обслуживает пожилую пару Марта». «То есть...» «К вам на работу устраиваются только те, кому повезло или не повезло с именем?» Из банального любопытства поинтересовалась я. «Ну, вы можете изменить свое имя. Вот вы Алина, а станете Малиной». Павел громко заржал неудачные шутки, ржеволосая ему вторила. «Да уж, так по-идиотски я себя еще никогда не чувствовала». «Вот как станете Малиной, может быть, мы вас и возьмем». Только не забудьте немного поработать над внешностью. Наши клиенты любят броских девушек. Ага, видимо, той пожилой паре, сидящей возле окошка, чай разливает не девушка, а её широкие бёдра. А той женщине с ребёнком невероятно важен размер груди и цвет волос официантки, приносящей мороженое. Кстати, на её рубашке красовался бейджик с именем Карина, и это лишний раз доказывало, что у Павла совершенно отсутствует фантазия на нелепые отмазки. По мне, так лучше бы он прямо сказал «Не люблю ложь и лицемерие». «Я так понимаю, концепция компании распространяется только на девушек?» Спросила я, наблюдая, какими взглядами перекидываются эти двое. «А вы хотите пол сменить?» Еще громче заржал администратор. Это меня взбесило окончательно. «Ну а где солидная вежливость? Где многообещающее «мы вам перезвоним»?» «Есть одно отличное слово на «м», которое вам подходит», ответила я, вставая из-за стола. «Это какое же?» – нахмурившись, спросил Павел. «Что же он не смеется-то?» «Да так ли это важно?» Послав вежливую улыбку и размышляя о мудаках, я вышла из кафе. Медленно блуждая по этажам уже во второй раз, я уже почти отчаялась найти работу и вознамерилась идти домой, как вдруг... На глаза попался магазинчик, на который я раньше не обращала никакого внимания. Стеклянная витрина была завешена зелеными шторами золотой каемкой. А на небольшом пьедестале стояли разные книги, стилизованные под старину. деревянные куклы, яркие карты. Витрина притягивала внимание своей атмосферности и загадочностью. Хотелось каждую из представленных вещей разглядеть поближе. А вот эта книга мне что-то смутно напоминает. Похоже на Библию Гутенберга. Ёшкин-кошкин, что? Очень умело состаренная подделка. В мире существует лишь 48 экземпляров, каждый из которых хранится в музеях, библиотеках, лучших вузах мира. Даже один листик подобной книги стоит целое состояние. А тут какой-то маленький магазинчик и такая прекрасная копия. Надо посмотреть поближе. Нам рассказывали про одну из самых редких книг. Я просто обязана зайти. Может, еще что интересное найду? Переступив через порог и не обращая внимания на остальные диковинки, я прямиком подошла к женщине за прилавком. Темноволосая, немного полноватая. Продежду молчу. Цыганская юбка со свободной подпоясной рубашкой смотрелась достаточно органично в этом странном месте. Женщина спокойно наблюдала за мной за прилавка, чему-то улыбаясь. По спине пробежали мурашки. «Добрый день», — неуверенно начала я. «Подскажите, пожалуйста, а там на витрине...» «Сорок девятый экземпляр», — сразу же ответила женщина. «Ну как? Вы что, ее продаете?» «Нет, она просто как украшение стоит. Пожала плечами она...» Если раньше я думала, что мой словарный запас велик и могуч, аки русский язык, то я ошиблась. Сейчас я чувствовала себя рыбой, выброшенной на суше, которая остается только беззвучно открывать рот. «Девушка, а с вами все в порядке?» — участливо спросила продавщица, из-под ресниц поглядывая на меня. «Может, вам водички?» «Нет, спасибо», — выдохнула я. Разумеется, все это могло быть исключительно маркетинговым ходом. Мы лежем, Но почему-то этой даме не получалось не верить. Встретить подобную рукопись тут, на окраине города, в старом торговом центре, конечно, невозможно, но... Оглядевшись, я оценила и весь магазин. Он был стилизован под древнюю лавочку с какими-то магическими штучками. Старинные книги, амулеты, порошки в колбочках, различные жидкости, замысловатые статуэтки. Вполне возможно, что этот магазин предназначен для фанатиков, косплееров и тех, кто впал в детство зачитываясь различными ведьмовскими книжками, продающимися в обычных книжных многотысячными тиражами. Людям так сильно хочется верить в сказку, что зачастую компании-производители на этом подло играют. Хотите стать обладателем палочки Гарри Поттера? «Одиннадцать дюймов – астролист середины из Или еще смешнее. Чувствуете себя особенным? «Ведьма Мат» откроет тайну таких, как ты, в своем романе. «Меня зовут Альвина, а вас?» – произнесла продавщица, облокачиваясь на прилавок. Женщина ухоженная, лицо достаточно приятное, на вид лет сорок. И как ее занесло в подобный магазин? Обычно таким интересуются либо старушки-гадалки, либо молодые девчонки, ищущие приключения и любящие тайны. «А меня Алина». «У нас похожие имена», – засмеялась продавщица. «А вы ищете работу?» Интересно, у меня на лице написано, что я ищу работу? Или она видела, как я с высунутым языком по всему центру носилась? Ищу. Политика моего магазина позволяет принимать на работу только девушек с именем, похожим на моё. На этих словах она мне подмигнула. Ха. Забавное совпадение. Буквально полчаса назад я слышала очень похожую фразу. Видимо, это какая-то местечковая шутка, блуждающая по всему торговому центру и передающаяся из уст в уста. «Бррр. Не хочешь быть моим ассистентом? Клиентов не так много, но зарплату я плачу достойную, к тому же я действительно не отказалась бы от помощи». «А как вы узнали, что мне нужна работа?» – осторожно переспросила я. «Я многое знаю», – театрально произнесла она, но, увидев мой скептичный взгляд, добавила. «Просто понаблюдала, как ты в заведении напротив проходила собеседование». «А что будет входить в мои обязанности?» – поинтересовалась я. «А то, мало ли, может, придется приносить в жертву мышей или пить кровь младенцев. А если еще и наоборот...» «Фи!» «Архивируешь все товары, разложишь по полочкам, чтобы было проще найти. Ну и, разумеется, работать с клиентами». «Но это не сразу. А то клиенты у меня колоритные. Надо привыкнуть». «Еще бы!» – ляпнула я, оглядывая магазинчик. «Любители фэнтези были бы в восторге». «Ты же в вузе учишься?» — поинтересовалась Альвина. «Тогда каждый день после него я буду тебя ждать. Работа до одиннадцати». «Так в 10 же Аврора закрывается», — нахмурилась я. «А наш магазин работает до одиннадцати», — улыбнулась она после недолгой паузы, сообщив циферки моей зарплаты. «И это за то, что я разложу книжки по полочкам и внесу их в базу?» Немного погодя поинтересовалась я. «Нет». «Ещё я бы попросила держать тебя язык за зубами. У нас достаточно редкий эксклюзивный магазин, в котором много диковинок. В общем, всё то, что ты тут увидишь, придётся хранить в секрете». Альвина пристально смотрела мне прямо в глаза. Считает такая зарплата за молчание и работу по выходным, хоть и не полный день». Взвесив все «за» и «против», я приняла решение. «Я бы хотела попробовать. Когда выходить?» В этот момент дверь распахнулась, и на пороге возник грузный мужичок с глубоким шрамом вокруг глаза. Интересно, на что нужно было так напороться, чтобы остался такой ровный след? На пивную бутылку? На консервную банку? Следом за ним вошёл высокий темноволосый парень в кожанке с клёпками и шипами. На его лице застыло типичное байерновское выражение, мягко намекающее на то, что раз уж он не понят обществом, то заранее относит себя к элите и на всех остальных смотрит – как на отребье. Забавно, если Байрон все еще в моде, то вот подобный неформальный стиль в одежде, как мне казалось, давно устарел. «Добрый день, Альвина!» Мужичок даже немного поклонился. «Нужна игла истины. Есть в наличии?» Я, едва ли не открыв рот, наблюдала за происходящим и рассматривала клиентов. «Вчера последнюю отдала», спокойно произнесла Альвина. «Через неделю возврат». «Тогда приду через неделю», – расстроенно произнёс мужчина, а потом совсем другим тоном обратился к высокому парню. «А ты только попробуй опять исчезнуть. Мои люди тебя найдут и...» «Это угроза», – спокойно поинтересовался он, плавно отходя назад. В следующую секунду мужик достал откуда-то из-за пазухи кинжал и молниеносно приблизился к неформалу, прижимая клинок к его шее. Парень даже поздно не поменял, также спокойно из-под лобби и чуть насмешливо наблюдал за нападавшим. Видимо, в образе. Но, ёшкин-кошкин, если его сейчас прирежут, нас потом уберут как свидетелей. Вот и поработало. Эм... извините, пожалуйста. Это кто говорит? Это я говорю? Ну, я даю. Ношение холодного оружия противоречит закону нашей страны. Может, мы как-нибудь мирно разойдёмся? Типа, мы ничего не видели, вы ничего не делали. На меня уставили сразу три пары глаз. Мужичок как-то подозрительно быстро начал краснеть, причем всем телом. Стыдно, наверное, стало. Парень взирал на меня, как на неведомую зверушку, а Альвина громко расхохоталась. «Я что, одна ничего не понимаю? Может, это игра какая-то? Типа японского косплея? А я тут сунул со своими законами и сейчас выгляжу, как полная дура». «Абегор, успокойся, она под моей защитой». Отсмеявшись, произнесла Альвина. Абегор, что что-то знакомое. Вроде именно так звали какого-то демона-воина. Забавненько. Точно косплей». Мужчина глубоко выдохнул, и краснота начала спадать. «Тогда пусть твоя сучка не вмешивается в мои дела», произнес Абигур. «Кажется, кто-то конкретно заигрался». Но Альвина взглядом попросила помолчать. А поскольку того же советовала и моя интуиция, лучше замолкнем скромно опустив глазки. Абегор вышел за порог, а парень остался. Все так же невозмутимо спокоен. Вот не люблю я таких безэмоциональных и не поймешь, то ли в образе, то ли рыба сушеная. «Дэм, ты слишком высоко забрался. Абегор уже относится к высшим», строго произнесла Альвина. «А у вас что, нормальных имен нет? Имя Абегор я хотя бы понимаю, откуда взято, а Дэм это что?» неожиданно произнесла я. «Она непосвященная?» – поинтересовался парень. «И даже без силы», – с какой-то непонятной гордостью произнесла Альвина, «но хоть у нее имя нормальное». «Помощница опять?» «А предыдущая по пофигуристей была», – поморщился Дэм из лоби, разглядывая меня. «Да». «Хотя та и двух месяцев не протянула. Ее Асмадей забрал, бедная девушка. Он ее потом с суккубом, с инкубами...» «Дэм, помолчи, пожалуйста», – поморщилась Альвина. «Для человека, который только что чуть не попрощался с жизнью, ты слишком много болтаешь». «Да он бы не убил меня. Ему нет резона ссориться с кланом. В данный момент я слишком заметная фигура». «Ага, с завышенным ЧСВ», – пробормотала я, явно нарываясь. «Знаешь», – произнес Дэм, обращаясь к Альвине. «Я говорил, что это неделю продержится. Я ошибся». И трех дней не протянет. Жалко же девчонку. «Себя лучше пожалей», — огрызнулась я. Это не к моему горлу приставил кинжал сумасшедший косплещик. Кстати, ничего, кинжал. Стилизованный под оружие времен Насридов. «Стилизованный?» — ухмыльнулся парень. «Самый настоящий». «Очень смешно», — не поверила я. «Такие вещицы очень редкие. И не думаю, что ради того, чтобы походить на какого-то героя, Кто-то бы стал так тратиться. Да еще и пользоваться им в реальной жизни. Такое оружие нужно держать под стеклом и сдувать с него пылинки. Смысл в оружии, которым нельзя пользоваться. А зачем вообще в наше время пользоваться оружием? Так же недоуменно поинтересовалась я. Три дня, заявил Дэм. Она продержится не дольше трех дней. Предлагаю тебе пари, улыбнулась Альвина. Если девушка не продержится, то ты получаешь любой предмет из секции А. «Если продержится, отдаешь мне кинжал памяти». «Идет», — не задумываясь, — произнес Дэм. «Только от всех этих уродов я ее защищать не буду». «А куда ты денешься?» — усмехнулась она. «Пройдешь мимо?» «Вообще-то я кроты, и боксом занималась», — пробурчала я, мало что понимая. «Так что не надо мне защищать. Буду завтра к трем». После чего я вышла из магазина и медленно поплелась домой. Мысли об Ольвине, Дэме, об Егоре и магазине роились в сознании. Туда же закрались и размышления о Павле и той рыжеволосой. Как-то слишком стремительно моя жизнь начала набирать обороты.